Осторожно пробравшись между вялых щупалец, я забрал коллекционную статуэтку, фиал с кровью и массивную книгу. Больше ничего не нашлось. Ладно, в конце концов вещи вторичны. Попытался успокоить я сам себя, отлично понимая, что нагло вру. Лут в моем плане занимал весьма и весьма приятную часть. По башенкам лазить мне не хотелось, и без этого было понятно, что основное место обитания демонов это какие-то местные подвалы. Их я и отправился искать, напоследок внимательно осмотрев зал, и ничего там не обнаружив соответственно. Поиски прохода на нижние уровни заняли минут сорок. Под конец я уже никого и ничего не боялся, пинал стены, заглядывал повсюду безо всякого стеснения и вообще вел себя как купившийся варвар в Древнем Риме. В итоге это и позволило обнаружить спуск вниз. Когда я, злобно ругаясь, пытался отковырять дорого выглядевший светильник со стены уютного внутреннего храма, глухая на первый взгляд стена за алтарем для приношений неожиданно бесшумно раздвинулась в стороны, открыв за собой широкий темный проход, из которого тут же выбрались два абсолютно одинаковых демона-стража трехсотого уровня. Я так и замер, вцепившись в светильник, неестественно вывернув шею и надеясь, что свойство короны сработало и меня не видно. «Здесь творится что-то неладное», – тревожно заметил один из демонов, водя вокруг кроваво-красными буркалами. «У меня отлегло от сердца. Если не заметили сейчас, значит, так все и останется». Второй страш неожиданно глубоко втянул носом в воздух. «Чувствую смерть. Погиб кто-то из наших повелителей. Враги!» «Проклятые людишки снова вторглись на нашу территорию!» С неожиданной ненавистью произнес нюхавший воздух демон. «Нужно предупредить наместника!» Мне показалось, что по спине скатилась предательская капля холодного пота. Но это, конечно, иллюзия. «Иди, брат, сообщи господину, а я пойду и покараю дерзких вторгшихся в наш дом!» Демоны разделились. Один, протопов мимо меня, отправился искать врагов, второй исчез в проходе. Я, подождав, когда он скроется из вида, метнулся следом. Первый подземный этаж наконец-то оправдал мои ожидания. Здесь были демоны. Здесь было даже слишком много демонов, из-за которых мне то и дело приходилось останавливаться в различных закутках, отсиживаясь в невидимости. Обстановка тоже заметно изменилась. Теперь вокруг было нечто, напоминавшее подземные казематы средневековых замков. Достаточно узкие коридоры, не очень высокие потолки, более грубая отделка стен. Куда-то совершенно пропал мрамор. Зато сквозь щели в каменной кладке то и дело виднелась просачивающаяся темная жидкость, подозрительно смахивавшая на кровь. Черт его знает, откуда здесь взялась кровь. Возможно, демоны просто обустраивали новое место обитания по своему вкусу. Следующую жертву я нашел в крохотном полукруглом помещении, куда меня привел ведущий в сторону от основного коридора, узкий отнорок. Немного похожий на человека демон обладал тремя парами рук, каждая из которых была увенчана здоровенной клешней. Впрочем, неудобные хваталки не мешали ему ловко возиться с точно таким же бриллиантом, как и тот, что находился у меня в короне. Созидающий величие. Уровень 350. Думаю, передо мной находилось нечто вроде местного мага-артефакторщика или кузнеца. Его я кусать не стал, хватило мне и приключения с осьминогом. Просто вытянул вперед руку и с пафосом произнес. «Отлучаю тебя от огня вовеки вечные!» После чего, не слушая вопли разгневанного врага, выскочил из отнорка, встал в небольшой уголок рядом с выходом в следующий коридор и замер. «Тревога!» «Тревога!» – послышались душераздирающие вопли, и вслед за мной выскочил щелкивающий клешнями демон. «Враги! Убивают!» Я чуть было не заржал. Настолько комичным выглядело это зрелище. Но тут совсем рядом послышались мягкие шаги, и в коридоре появился наместник собственной персоной. В окружении четырех нарядно выглядевших приспешников. Телохранитель наместника. Уровень четыреста. Смех сам собой замер у меня на губах. И шальное желание отлучить от стихии огня самого главного местного демона умерло, не успев толком сформироваться. С этой твари станется обнулить мои уровни перед тем, как сдохнуть. Наместник остановился в шаге от меня, смерил затихшего в ужасе демона ленивым взглядом и отвернулся. «Ты умрешь». Созидающий рухнул на колени, протягивая к своему господину руки, Но наместник только отмахнулся. «Вы мои самые верные воины. Повелеваю вам нести дозор в этих местах. Закрыть все проходы и не пускать врага дальше». Наместник исчез. Три его телохранителя исчезли тоже, а четвертый остался стоять прямо напротив меня, брезгливо рассматривая умирающего демона. Тот, к счастью, не обладал четвертными способностями и не творил всякие непотребства при потере очередной части жизни. Смирившись, он просто и тихо умер в нескольких шагах от нас, оставив после себя статуэтку, тот самый бриллиант и фиал с кровью, а также подарив моему персу еще два уровня. Фиал мне понравился больше всего. Этого-то демона я на зуб не пробовал. Оставалась только одна проблема. Я слегка побаивался двигаться в присутствии высокоуровневого монстра, стоявшего от меня на расстоянии пары шагов. Пришлось продолжать изображать статую. Демон оставался на своем посту, вертя башкой во все стороны и не собираясь никуда уходить. Ожидание затягивалось. Я не решался что-то делать до последнего, но ситуация меняться явно не собиралась, и бутылочка с зелем была использована. Благо, это можно было сделать и через интерфейс, не шевелясь в реальности. В тот момент, когда моя нога сделала первый шаг, телохранитель напрягся и уставился прямо на меня, положив руку на меч, болтавшийся у него на поясе. Значит, что-то неладное чувствует, но до конца не видит. Еще шажок. Пока я подбирался к останкам Созидателя, демон продолжал сверлить меня внимательным взором. Когда в конец обнаглев, я закинул в инвентарь лут, оставшийся после моей жертвы, заметно заволновался. Но тревогу так и не поднял. Я посмотрел на телохранителя, скосил глаза на таймер, отсчитывающий время до окончания действия зелья. Да пошло все нафиг. В конце концов, мне здесь качаться надо, а не прятаться. Отлучаю тебя от огненной стихии. Демон, получивший таки цель и тут же согревшийся, радостно взревел и бросился в мою сторону. Я шмыгнул в коридор, откуда выбежал Созидатель. Несколько длинных прыжков, проход в зал и очередной закуток, в котором можно притаиться. Гнев ворвавшегося вслед за мной телохранителя был страшен. Он ругался черными словами, размахивая исполинским мечом, время от времени пускал по сторонам кольца какого-то темного пламени, исправно выбивавшего мне блок или же снижающего здоровье, в том случае, если блок... не успевал откатываться. Это продолжалось минут пять, и я потерял уже половину жизни, когда вдобавок ко всем моим неприятностям в комнате появился наместник, на этот раз с каким-то странным существом, напоминавшим здоровенного суриката, усыпанного торчащими во все стороны длиннющими волосками. Внимающий бездни, уровень 360. Телохранитель мгновенно прекратил буянить, а тот, внимающий, оказавшись в помещении, весьма и весьма оживился, стопорщился, завертелся. «Враг где-то здесь! Он скрыт от нас, но я чувствую его присутствие!» «Вот скотина!» Я начал прикидывать варианты отступления и понял, что их на самом-то деле совсем немного. Отлучить всех вокруг от огня, а потом броситься на телохранителя в надежде, что он убьет меня быстрее, чем схватит наместник? «Враг здесь!» Получив утвердительный ответ, главный местный демон топнул ногой. На некий момент времени я ощутил себя находящимся в короне солнца. Все помещение затопило чистейшая высокотемпературная плазма. Уполовиненное здоровье одним мощным рывком подскочило к максимуму, а вот телохранитель, лишенный мной сопротивления, почему-то не умер. Видать, в заклинании сработала какая-то хитрая система, свой-чужой. «Враг все еще здесь?» — поинтересовался наместник. «Да, господин», — опасливо подтвердил внимающий. «Он сокрыт от нас, но он все равно рано или поздно выйдет из теней другого мира». «Мы подождем», — зловеще произнес его начальник и встал в дверях, наглухо заслонив выход. Потянулось томительное ожидание. Здоровье телохранителя неуклонно падало, но наместник на это явно плевать хотел, а сам телохранитель вел себя смирно и даже не пытался сотворить какую-нибудь гадость. За что ему огромное спасибо. Полагаю, в арсенале четвертных умений такого демона точно нашлось бы что-то, что с легкостью отправило бы меня на тот свет. Прошло, наверное, полчаса, и бедолага телохранитель отбросил коньки, оставив после себя на полу только фигурку и меч. который к моему искреннему негодованию подобрал наместник, тут же куда-то спрятав. Единственное утешение, за эту смерть мне давали целых четыре уровня, и я стал уже 236-м. Осталось совсем немного. Проблема заключалась в том, что выпускать меня из коморки никто явно не собирался, а сам я не мог даже пошевелиться, стать кормом для наместника, уже добравшегося до 532-го уровня, мне совсем не улыбалось. В итоге мне пришлось попросту выйти из игры. Персонаж все равно будет стоять на месте неподвижно до полного исчезновения из мира, значит ему ничего не угрожает. А к следующему вечеру, надеюсь терпение у демонов лопнет, и я снова отправлюсь на охоту. К следующему вечеру золотая когорта заполнилась на 4-5 Я с грустью изучал список, на 90% состоявший из одних только магов, смотрел на подбиравшихся к заветному рубежу игроков и ждал наступления Ночи в забытых землях. Если во дворце меня все так же встретит наместник вместе с внимающим, в когорту я не попаду. Буду стоять как дурак на одном месте, пока конкуренты будут качаться, и всё. Судя по темпам заполнения, топы лезли в заветный список изо всех сил. и при полной поддержке своих кланов, а единственное, что давало мне шанс, это специфика личного подхода к прокачке в купе с тем, что у конкурентов львиная доля экспы уходила той самой группе поддержки. Я вздохнул и забрался в капсулу. Пора. Меня никто не встречал, надежды оправдались. Скорее всего, внимающий сообщил, что враг покинул это место, и наместник тоже свалил по своим делам. «Ну, теперь придется постараться как следует», – пробормотал я, подбирая статуэтку телохранителя и осторожно выглядывая в коридор. Поблизости никого не было, но вот дальше слышалась обычная трепотня демонов. «Что ж, вы-то мне и нужны. За прошедшее время мой план несколько скорректировался, набрать уровни мне требовалось как можно быстрее, значит, стоило чуть-чуть рискнуть. Если говорить проще, то я решил устроить массовое отлучение демонов». При это должно было дать мне необходимые уровни в течение совсем короткого времени. Главное найти сразу много монстров и не попасться им на зуб после проведения церемонии. Я выпил зелень невидимости и выглянул в соседний коридор. Здесь стало заметно светлее и праздничнее, повсюду виднелись горящие факелы и светильники, к счастью без истинного огня. комнаты и целые залы, примыкавшие к коридору, были заметно больше, и повсюду попадались демоны. Они работали, бездельничали, ругались и проводили свое время всеми возможными способами помимо этого. Но я нигде не мог найти нужное количество противников необходимого ранга. Четыре демона с уровнями за 300 играют в какую-то хитрую игру, то и дело ругаясь друг на друга. Слишком мало, нужное количество опыта на них не набрать. Огромная толпа 200уровневых демонов тренируется творить магию в длиннющем зале под командой сурового наставника. Слишком малы уровни, а моих очков, накопленных на посвящениях огненному богу, хватит всего на восемь отречений. Еще одна принцесса, промелькнувшая вдалеке. Отличная жертва, но не в просматриваемом же всеми подряд месте. Я глотнул новое зелье. Их у меня тоже почти не осталось, как и времени. Побродив среди демонов минут пятнадцать и истратив еще одну склянку, я все же нашел в дальнем конце этажа лестницу. И спустившись на уровень ниже, оказался посреди большого зала, расписанного всевозможными хитрыми закорючками, печатями и схематичными рисунками. Здесь повсюду стояли статуи то ли древних правителей, то ли уже самих демонов. А в центре светился классический овал портала. Полыхавшее огнем пространство, внутри которого виднелась чужда обычному миру забытых земель картина, горящей яростным огнем скалы, над которыми стремительно несутся сплошные багровые тучи. Красивое зрелище, истинное сердце этого города. Но для меня гораздо более важным было то, что вокруг портала располагался почетный караул из десятка демонов-гвардейцев, все от 350 уровня и выше. Именно то, что доктор прописал, как говорится. Минут пять я изучал поле будущего столкновения. мне нужно было появиться как можно дальше от стражи, семь раз произнести свое колдунство, оставив восьмую попытку на крайний случай, а затем со страшной скоростью удрать наверх. Не поленившись, я вернулся на этаж выше и убедился, что совсем рядом имеется очень удачно расположенная пустующая коморка. Скорее всего, когда-то в древности здесь сидела стража, следящая за тем, чтобы никто не мешал творившимся внизу экспериментам. Что же, пора рискнуть. Я выпил предпоследнее зелье и снова спустился вниз. Постоял немного, успокаиваясь. Вроде игра, а нерва-то на пределе. Собравшись с духом, выглянул из-за статуи, за которой благоразумно прятался все это время, а потом начал тыкать пальцем в стражей портала, выкрикивая скороговоркой одну и ту же фразу. «Отлучаю тебя от огня! Отлучаю тебя от огня! Отлучаю тебя от огня!» Когда я произнес это в седьмой раз, Первый из атакованных демонов уже был совсем рядом. Остальные отставали самую малость. Пришлось на полную катушку использовать все свое искусство акробатики, удирая от них в сторону лестницы. Успел. Вихрем взлетая по ступенькам, я слышал страшную ругань в свой адрес, но за мной почему-то никто не последовал, и только когда меня уже надежно спрятала приглянувшаяся комнатка, я понял почему. Им же наверняка запрещено выходить из этого зала. Охрана ведь, знал бы, не парился так. Я с заметным облегчением выдохнул, отступил в укромный уголок и замер. За дверью кто-то кричал и ругался на вероломных врагов и грозил им страшными карами, если они немедленно не сдадутся. То и дело, туда-сюда пробегали всполошенные демоны, а я лениво размышлял о том, что, наверное, придется покупать на аукционе еще одну партию зелий скрытности, иначе отсюда мне просто не выбраться, но это потом. А сейчас Вы убили гвардейца портала. Вы воспользовались помощью божества. Количество опыта и предметов снижено. Вы получили уровень 4. Вы убили гвардейца портала. Вы воспользовались помощью божества. Количество опыта и предметов снижено. Вы получили уровень 3. Вы убили гвардейца портала. Вы воспользовались помощью божества. Количество опыта и предметов снижено. Вы получили уровень 2. Я с замиранием сердца следил за количеством уровней, дававшихся за каждого убитого. 4, 3, 3, 2, 2. Есть! Торжествующе прошептали мои губы. Достигнут предел получения опыта. Для дальнейшего получения опыта необходимо перерождение. Желаете начать перерождение сейчас? Поздравляем! Вы доказали, что достойны быть в числе лучших. Ваш номер в золотой когорте 84. Вам доступен отличительный знак легионера золотой когорты. Можно получить через меню аукциона. Вам доступен глобальный квест континент. Я вывел перед собой окошко с характеристиками. Смертная тень. Звездный вампир. Уровень 250. Требуется перерождение. Урон 2220-2220. Плюс 444 на 3 секунды. Здоровье 6120. Мана 920. сопротивление магии огня 3000 процентов сопротивление магии воздуха 3 процента сопротивление физическому урону 2 процента сопротивление магии земли 3 процента сопротивление ядом иммунитет 50 процентов сопротивление звездной магии 500 сопротивление кровавой магии 500 сопротивление магии смерти 500 характеристики сила 690110 восприятие и 221-483, ловкость 150-724, выносливость 200-612, интеллект 42-92, удача 40, харизма 11. Особенности. Невидимый, первооткрыватель 6, блок, домовладелец 1, основатель 1, убийца титанов 3, легионер золотой когорты 84. Ночное зрение. акробат, картограф, звездочет, вампир. Беззащитный, кровопийца, звездный, друг монарха, один, знакомый, семь, титан, три, зло забытых земель, равный, жертва, апостол огненного бога, 10503, кусивший бездну, 55 на 200, один в поле воин, один. Умение, кровавая аура, стальные когти, Татуировки 2. Кровавый адепт 0. Полиглот 3. 4. Гибель богов 7 на 100. Смерть с небес 6 на 100. Дым. Магия. Звездная. Звездопад 5. Звездный свет. Звездный спутник. Внеклассовая. Призрак летучей мыши. Лик ужаса. Кровавая. Смерти. Холода. Прохлада. Навыки. Друг народа 27, ныряльщик 19, каратель 202, убийца 82, акробатика 6, идентификатор 1,32%. Прокачался я, конечно, здорово, да и вещи у меня теперь такие, что не грех и позавидовать. Ну, с Богом. Кнопочка, намекающая на перерождение, была нажата и перед глазами поплыл длинный лог. Внимание, начинается перерождение. текущий класс и профессия приняты. Место в игровом рейтинге принято. Питомец принят. Характеристики персонажа приняты. Сопротивление магии огня, воды принято. Сопротивление магии воздуха, холода, земли и физическому урону игнорировано. Прогресс экипировки принят. Особенности приняты. Умения приняты. Навыки. Каратель убийца приняты. Друг народа, ныряльщик, идентификатор, игнорированы. Ожидайте результата. Ожидайте результата. Ожидайте результата. Ну же! В этот раз перерождение заняло несколько больше времени. Внимание! Ваша новая профессия – темный патриарх. При модификации профессии учтена текущая профессия, а также все связанные с ней особенности, умения и навыки. Учтена позиция в глобальном рейтинге и рейтинге смежных профессий. Учтен питомец. Учтены навыки. Каратель и убийца. Особенность невидимой усилена. Особенность первооткрыватель оставлена без изменений. Особенность блок оставлена без изменений. Особенность домовладелец оставлена без изменений. Особенность основатель оставлена без изменений. Особенности убийцы титанов, титан и зло забытых земель а также умение кровавая аура преобразованы в умение аура смерти. Особенность легионер преобразована в особенность легионер золотой когорты. Особенность ночное зрение усилена. Особенность акробат оставлена без изменений. Особенность картограф оставлена без изменений. Особенность вампир оставлена без изменений. Особенность звездочет уничтожена. Особенность беззащитный оставлена без изменений. Особенность кровопийца усилена, особенность звездной уничтожена, особенность друг монарха оставлена без изменений, особенность знакомый усилена за счет особенности равной, особенность жертва уничтожена, особенность апостола логненного бога оставлена без изменений, особенность вкусивший бездну оставлена без изменений, особенность один в поле воин оставлена без изменений. Умение стальные когти Оставлено без изменений. Умение татуировки. Оставлено без изменений. Умение кровавый адепт. Уничтожено. Умение полиглот. Оставлено без изменений. Умение гибель богов. Оставлено без изменений. Умение смерть с небес. Уничтожено. Звездная магия. Внеклассовая магия. Магия холода. Оставлены без изменений. Магия смерти. Кровавая магия. Уничтожены. Все текущие навыки уничтожены. Добавлен навык нейтральность. Питомец модифицирован по параметру цвет. Я водил глазами по строчкам лога застилавшим мне почти все поле зрения, с некоторым разочарованием и даже негодованием. Особенно возмущало потери магии, смерти и крови. но ну, не успела ничего изучить в этих ветках, блин. Зачем же закрывать сразу-то? впрочем, хватало и позитивных моментов. Новая профессия я чувствую рангом-то повыше старой, повыше. Да и аура смерти это тоже весьма и весьма интересная вещь. Хрен с ним, разберемся, махнул я рукой, выключая лог. Новая пища? Тут же послышался задумчивый и немного удивленный голос со стороны двери. Я аккуратно скосил туда глаза, замерев, и безуспешно стараясь снова стать невидимкой. Наместник стоял в дверном проеме, слегка склонив голову на бок и изучающе рассматривая незваного гостя. Рядом с ним возбужденно приплясывала уже знакомая мне волосатая падла. «Твою же мать!» «Пища!» — утвердительно произнес демон. Я почувствовал, как поднимаюсь в воздух.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 актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главном.